«Везет же некоторым». «Эх, везет же некоторым», — со вздохом сказала Ольга, стоя у окна трехместной больничной палаты. «Ты это о чем?» — спросила Галина, оторвавшись от интересной книги. «Да я про надежду. Видела, какой у нее муж красавец. А заботливый какой. Каждый день ее навещает, вкусности всякие приносит. Вот и сейчас смотрю на них и завидно. Он ее так обнимает, так смотрит». Эх, почему мне не повезло, как Натьке? Два раза замужем была, и оба неудачно. Первый муж гуляка был жуткий, бросался на все, что шевелится. Второй не гулял, но зато сам по себе был ни рыба, ни мясо. Маменькин сынок. Ольга, Галина и Надежда вот уже неделю лежали в больнице. Попали все в один день, каждый со своими женскими проблемами. Женщины были примерно одного возраста и сразу же нашли общий язык. «Не завидуй, Оля. Зависть — плохое чувство», — сказала Галина, выслушав Ольги на вздохе. «Сама знаю. Просто не понимаю, почему так в жизни происходит. Кому-то все, а кому-то ничего. Ты видела, на какой машине приезжает Надин муж?» «Не видела. Да мне и неинтересно», — равнодушно ответила Галя, снова погрузившись в чтение. «Хорошая машина. Дорогая». Не унималась Ольга, не в силах оторваться от созерцания чужого семейного счастья. У моего шефа такая же, поэтому я понимаю, сколько примерно такая тачка стоит. И ведь между нами, говоря, Надя далеко не красавица. Я бы даже сказала, что она так себе мышка серенькая. И как ей, интересно, удалось такого мужика в своей сети поймать. Красивого, да еще и не бедного. Девчонки, угощайтесь сказала надежда вернувшись в палату с большим пакетом опять муж принес только что мне одно не справится заботливый он у тебя улыбнулась ольга откусывая сочную грушу повезло да мне с виктором очень повезло согласилась надежда и муж хороший и отец потрясающий я ему говорю чтобы не навещал меня каждый день нет в этом необходимости а он все равно приходит и каждый раз с полным пакетом давно вы вместе Ольга выбросила огрызок и потянулась за ароматным персиком. «Уже почти 25 лет. Скоро серебряную свадьбу будем отмечать». На следующий день к Наде снова приехал муж. И Ольга опять заняла свой наблюдательный пост, рассуждая о том, как несправедлива жизнь и почему такой замухрышке удалось вытянуть столь счастливый билет. «Вот что ты самоистязанием занимаешься?» спросила Галя, оторвавшись от чтения. «Смотришь на них и прочитаешь о несправедливости жизни?» «Не смотри. Хочешь книгу дам почитать? У меня с собой еще есть». «Не люблю читать», — махнула рукой Ольга. «А тебе что, правда, неинтересно на этого красавчика взглянуть?» «Правда, неинтересно. У меня муж есть, и я вполне счастлива, и до чужой жизни мне дело нет. Странная ты, нелюбопытная совсем». Опять он Надьке пакет всучил. Сейчас нас угощать будет. Вот и радуйся, а не завидуй. На следующий день все повторилось снова. Надежда прогуливалась с мужем по больничному дворику, а Ольга наблюдала за ними из окна, не уставая комментировать и вздыхать о несправедливости жизни. На этот раз Галина не выдержала. «Ладно, дай взгляну на этого красавца», — сказала она, подходя к окну. «Взгляни». «Ого!» — воскликнула Галя. «Да я же его знаю». «Кого?» — не сразу поняла Ольга. «Начкиного мужа, что ли?» «Ну да. Это точно он. И машина его». «Так, давай-ка с этого места поподробнее», — потребовала Ольга. «Рассказывай». «Да что рассказывать? У нас на работе сотрудница одна есть. Молоденькая совсем. Кристина. Так вот, иногда ее с работы забирает этот самый мужчина». «Да ты что!» — округлила глаза Ольга. «Выходит, у этого замечательного во всех смыслах мужчины есть любовница?» А ты как будто обрадовалась. «Ну, как тебе сказать? Просто бесят порой такие вот идеальные семьи. А когда узнаешь, что не все там гладко, то как-то легче на душе становится. Знаешь, почему у тебя самой счастья нет? Ты не умеешь радоваться за других», — сказала Галя. Зря я, наверное, тебе рассказала о том, что видела. Не вздумай надя что-нибудь ляпнуть. Тем более свечку никто не держал. Мало ли, по какой причине этот мужчина встречал Кристину после работы. Да уж понятно, по какой. Тут и сомнений быть не может. Было бы странно, если бы такой видный мужчина хранил верность своей невзрачной жене. — Я бы не сказала, что Надя невзрачная, — возразила Галина. — Очень даже симпатичная женщина. Просто мы ее видим здесь без косметики, с хвостиком и в спортивном костюме. В больнице разве кто-то наряжается? Уверена, что когда Надя с макияжем и прической, она очень даже эффектная женщина. Фигура у нее стройная, да и черты лица приятные. Ой, не знаю. Тем не менее, факт на лицо. Муж ей верность не хранит. Ты не волнуйся, Натьке я ничего говорить не собираюсь. Пусть и дальше считает, что у нее идеальный муж. Ольга заметно повеселела, узнав, что у мужа надежды есть любовница, и весь оставшийся вечер пребывала в хорошем настроении, с особым аппетитом поедая угощения, которыми, как обычно, поделилась добрая Надя. На следующий день Ольга снова смотрела в окно, но на этот раз ее комментарии были иного содержания. Счастливая такая, довольная, даже не подозревает, что ее идеальный муж — самый обычный кобель. Не злорадствуй, Оля сказала Галина и подошла к окошку. В этот момент обе женщины увидели, как к Надежде и Виктору приближается симпатичная девушка. «Кристина?» — с удивлением воскликнула Галя. «Это та самая любовница?» — воодушевилась Ольга. «Ой, что сейчас будет?» Но ничего не было. Кристина подошла к Надежде и поцеловала ее в щеку. А потом все трое уселись на скамейке. «Дочка сегодня меня навестила» сказала Надя, вернувшись в палату. И порадовала новостями. Замуж собирается. Хороший подарок нам с Виктором на серебряную свадьбу. Кстати, девочки, угощайтесь. Муж опять пакет фруктов принес. Мне одно не справится. Спасибо. Что-то не хочется, ответила Ольга, нахмурив брови. А я не откажусь, улыбнулась Галина, которая, в отличие от Ольги, была искренне рада, что ошиблась в своих подозрениях.